Глава 18 Я не горел желанием спасти засранца, который расстроил Лилю, но не мог допустить, чтобы Ксюша натворила глупостей. К счастью, пока я торопливо одевался и нёсся по деревушке в поисках дочери, Лиля успела предотвратить катастрофу. Я сразу почувствовал это, как только увидел девчонок. Ксюшу отпустила. Да, Лиля приехала не зря. Кто знает, сколько раз уже она вот так же предотвращала атаки против Нади. Надя. «Чёрт, вот про нее я совершенно забыл, и куда она могла пойти с утра пораньше?» Эй, па! Может, позавтракаем где-нибудь? Раз уж все равно вышли из дома...» Ксюша смотрела на меня без вызова, желание поддеть или что-то доказать, просто улыбалась открыто и весело, как когда была маленькой. Я даже почувствовал, что та наша прежняя связь, незримая, но очень ценная, снова протянулась и окрепла». «Помню, когда Ксения только пошла в школу, мы завели традицию. Каждое воскресенье с утра ходили в Макдональдс. Вариантов было множество, но дочь настояла именно на этой забегаловке. Она брала очередную игрушку, которую потом кочевали в ее домашнюю коллекцию. Мы заказывали самые большие молочные коктейли, и Ксюша обожала злить меня. С громким хлюпаньем, всасывая остатки». Это был наш ритуал. Своеобразный, конечно, но благодаря нему, как бы меня не загружала работа, в течение недели Ксюша знала, что папа с ней, что есть время только для нас двоих. Потом, конечно, и она подросла, завела подружек, секретики, и я зачистил с командировками. Традиция сошла на нет. Но теперь, когда она вдруг предложила позавтракать вместе, яркие картинки из прошлого всплыли в памяти, вызывая дикую ностальгию. Только чур идем туда, где дают молочные коктейли. Дочь хитро прищурилась, и я понял, что она тоже сейчас вспоминает детство. «Отлично, надеюсь, за все эти годы ты научилась есть беззвучно!» С притворной строгостью отозвался я и вытащил телефон. «Извини, только Надя наберу». «А, ну да, тут же скисла Ксюша». «Куда ж без нее? «Конечно, я понимал, что следовало бы предупредить Надю, куда мы все пропали, и как минимум позвать с собой». Из вежливости. Учитывая ее чувство такта, она, скорее всего, откажется. Но попросить стоило. И все же, когда я увидел, как разочарованно вытянулась Ксюши на лицо, я, недолго поколебавшись, сунул телефон обратно в карман. Уж лучше потом выслушать претензии Нади, чем разрушить сейчас хрупкий момент взаимопонимания с дочерью. «Ладно», – отмахнулся я. «Кто не успел, тот опоздал. Позавтракаем без нее. «И это…» – неловко вмешалась Лиля – Я, наверное, тоже пойду. Я поела уже, и потом, если Надя вернется, а там нет никого. «Издеваешься?» Ксюша негодующе фыркнула. «Без тебя никуда. И вообще, ты заслужила порцию плохих углеводов». «Уж прям таких плохих?» Лиля подняла брови. «Ужасных, отвратительных, гадких углеводов. Как твой личный доктор прописывает тебе что-то очень сладкое и безумно калорийное, ясно?» потому что потом мы идем осваивать сноуборд». «Опять?» – простонала Лиля. «Боже, только не это! И мы докажем этому Андрею, что ты и без него шикарно научишься кататься. Пап, ты с нами?» Я с притворной строгостью оглядел Лилю с ног до головы, скрестил на груди руки и покачал головой. «Протестую», – ответил я, выдержав ложную театральную паузу. Лиля заслужила узнать, для чего действительно созданы эти прекрасные заснеженные склоны. «О боже!» Ксюша хлопнула себя по лбу. «Только не начинай!» «Видишь ли?» Серьезно продолжил я, игнорируя поддевки дочери. «Сноуборды – это изобретение для тех, кто ищет дешевый адреналин и не умеет по-настоящему наслаждаться природой. Пап!» «Не папкать!» «Сегодня вы обе получите возможность получить мастер-класс по горным лыжам от настоящего профи». «И кто он?» – наивно поинтересовалась Лиля, вызвав приступ хохота у моей дочери. «Шутишь?» – наигранно удивился я. «Ты не знаешь местную знаменитость? Лучшего лыжника всех времен и народов? Тогда, милая моя, ты многое потеряла, но ничего, мы это исправим». «Потому что я, Руслан Абрамцев, и по совместительству звезда здешних склонов, лично научу тебя кататься на горных лыжах». «Не помню, когда в последний раз еда казалась мне такой вкусной. Обычные гамбургеры – никакого изящества, и все же я вгрызался в булки с котлеты, как маленький». Мне было хорошо. Впервые за долгое время я отпустил все вожжи и не думал о том, как выстроить поведение, не терзал себя подозрениями насчет Лили, забыл о работе и, как не прискорбно в этом сознаваться, о Наде. Я отдыхал. Мы валяли дурака, шутили, смеялись, на нас даже оборачивались другие гости забегаловки, но мне было все равно. Имидж меня заботил меньше всего. Мне нравилось быть собой и наблюдать за дочерью и Лилей. Лиля. Она предстала передо мной совершенно в другом свете, расслабилась, ожила, рассказывала о том, как впервые поехала в Москву на Олимпиаду. Мачеха не смогла дать ей денег на билеты и гостиницу, но Лиля купила стопку свежих газет и журналов, ходила по квартирам, по домам, предлагая их людям с наценкой. Она говорила об этом с горящими глазами, и я видел сообразительную бойкую девушку, которая не привыкла сдаваться». Как я мог подумать, что она дружит с Ксюшей из-за денег? Вот же слепой Олух, уверен, не пройдет и пару лет, как Лиля заработает свой первый миллион. А там уж того и гляди, заткнет за пояс меня. В ней я видел азарт, желание чего-то добиться, учиться, в конце концов. Пожалуй, я был таким же, и мне отчаянно не хватало этого в «Ксюше». «Иногда я даже жалел, что в свое время дал ей слишком много, лишив потребности добиваться целей самой. Мне казалось, что это проблема всего поколения, но нет, Лиля была совершенно другой. Она умела работать и не боялась трудностей, скорее наоборот, они вызывали в ней азарт». С виду хрупкая, как хрустальная балерина, но изнутри – несгибаемая, упорная, железная. Дух перехватывало от желания ее поцеловать. И все же я понимал – впереди Лилю ждет множество возможностей, и довесок вроде меня будет только ее тормозить. Поэтому ограничивался тем, что наблюдал и слушал, наслаждаясь звонким, почти пионерским голоском. И когда Ксюша сказала, что «если мы хотим сегодня покататься, то хорошо бы уже прекратить набивать животы и пора переодеваться». Не верилось, что время пролетело так быстро, но все же впереди был целый день. Горы, лыжи и возможность хоть изредка прикасаться к Лиле. Довольные, мы ввалились в дом, оставляя на полу снежные следы. «Кто последний переоденется, тот тащит лыжи», – выпалила Ксюша, бросившись к лестнице и вдруг замерла. Я проследил за ее взглядом, и чувство вины подкатило к горлу. «Надя». Она сидела за накрытым столом и с обманчиво невозмутимым видом подпиливала ноготь на указательном пальце. «Чёрт!» Кажется, она ходила по магазинам, но купила все это, приготовила. Сырная тарелка, чесночные гренки из багета, остывший и сморщенный омлет. Первый раз Надя расстаралась на кухне, а в меня не влезет больше ни крошки. А мы тебя искали. Виновато протянул я. Может, обойдемся без дешевого вранья? Надя мрачно отложила пилочку. Девочки, идите, передевайтесь И я вздохнул, осознав, что без неприятного разговора не обойтись. Ты что, даже позавтракать без ее разрешения не мог? Возмущенно встряла Ксюша. Иди. Наверх, повторил я с нажимом. Мы сами разберемся. Дождавшись, пока шаги Ксюши и Лили стихнут, я подошел к Наде. Слушай, извини, не хотел тебя обидеть, но откуда мне было знать, что ты решишь устроить завтрак? Да подумать, спросить, какие планы, не сбегать из спальни ночью. Позвонить, черт тебя дери! Мне теперь каждый свой шаг с тобой согласовывать. Во рту появился привкус горечи. Прямо повеяла браком. «Банально предупредить мог бы, чтобы я не выставила себя дуры перед этими девицами. Наверняка они сейчас ржут надо мной». Будто бы в подтверждении ее слов сверху раздался взрыв хохота, и я сильно сомневался, что он хоть как-то был связан с Надей, но она теперь закусила удила с удвоенным упрямством. «Хватит!» Она вскочила из-за стола, сорвала с себя передник, видимо, пыталась изобразить домохозяйку мечты и швырнула в меня. «С меня? Хватит!» «Ты что, предлагаешь разойтись?» Сухо осведомился я. «Я знаю, на эмоциях люди способны делать глупости, но угрожать мне разрывом, шантажировать, закатывать истерики... Нет, не ради этого я завожу отношения с женщинами, и я считал, что Надя достаточно умна, чтобы это понимать». А ты бы обрадовался, да? Это бы развязало тебе руки? О, не делай вид, что не знаешь, о чем я. Сделай одолжение, уточни! Я почувствовал, что терпение раздувается гигантским мыльным пузырем. Радужная пленка становится все тоньше и тоньше, норовя лопнуть в любую секунду. Да ладно, я же не дура! Седина в бороду, без вребро, да, Руслан? Я надеялась, ты не такой. Она посмотрела на меня с презрением, потом резко развернулась и направилась к лестнице, но я перехватил ее запястье. «Если тебе есть, что мне предъявить, будь любезна, говори в лицо». «Мы не в суде, Руслан. Я не буду тебя ни в чем обвинять. Просто...» Она прерывисто вздохнула, моргнула и глаза влажно заблестели. Слезы Терпеть их не могу!» И почему она пытается именно меня выставить виноватым? Или я и правда сделал ей больно? Но ведь никто из нас не говорил о высоких чувствах. Это была просто интрижка. Приятное времяпрепровождение. И Надя первая постоянно тянула меня в спальню. «Давай не будем делать из этого трагедию!» Поморщился я. «Имею я право побыть с дочерью?» «С дочерью? Ага». Она скептически хмыкнула. «Ладно, делай, что хочешь, но я не так представляла себе отпуск. Я, черт подери, пахала на тебя весь год и рассчитывала на две недели хорошего отдыха. И что вместо этого? Лыжи. Ты вообще спросил, хочу ли я на них кататься? Окей, ладно, я старалась, но нет». Тебя носят, не пойми где. Ты уходишь от меня посреди ночи, исчезаешь без предупреждения, позволяешь своей дочери травить меня, как бездомную собаку. К чему ты ведешь, Надя? Ни к чему. Давай ты сам определишься, чего хочешь. Носиться за этими девицами, вытаскивая их из неприятностей, постоянно сидеть на пороховой бочке. То скандал, то слабительная, то подружка какая-то, как снег на голову. Ты так хотел провести отпуск, да? «Окей. Я хочу хотя бы на пару дней тишины. Пойдешь в отель?» «В Зальцбург, Руслан. Я поеду в Зальцбург. Я хочу спа, массаж, приличный ресторан, оперу, в конце концов, новое платье. Наиграешься в куличики? Звони. И я напомню, во что играют взрослые женщины». И, отдёрнув руки, она гордо устремилась наверх по лестнице, соблазнительно покачивая бедрами.